Будь готова на случай агрессии. Если по отношению к тебе проявляют агрессию, это значит, твое поведение похоже на поведение жертвы, и агрессор почувствовал твою слабость. Словом или поступком ты случайно или умышленно задела агрессора прилюдно. Что делать, если к тебе применяют агрессию? Устоять, не испугаться – не уступить угрозам и вымогательствам. Применить всю свою силу характера, быть упрямой и смело стоять на своем. Если потребуется защитить и постоять за себя, не ведись на запугивание и применяй Гошин и Коно Сен. Даже если получишь синяки в драке, постоишь за себя и сохранишь свое достоинство, а это важнее. Почему так? Потому что если ты дашь слабяно в первый раз, то это повторится снова и может превратиться в травлю, а из этой ситуации будет выходить уже сложнее. При ситуации с агрессией важно знать и помнить, ты с этим столкнешься, как минимум как свидетель, но потенциально любой может стать жертвой, если ведет себя как жертва. Тебе важно заранее предвидеть и научиться избегать таких ситуаций. Смотри по сторонам, следи за окружающими и их поведением. Не привлекай без надобности к себе внимания. Тебе важно подготовить себя к возможной агрессии. Быть психологически готовой постоять за себя. Возможно, у тебя не будет шансов выиграть драку, но не бойся, что тебя побьет. Не сдавайся и не проси о пощаде. Пусть текут слезы, но внутри сохраняй свой дух. Ищи варианты достойно завершить конфликт. Помни, что мы с мамой дома отмоем и залечим. Угрозы для твоей жизни, как правило, нет. Задача агрессоров – тебя запугать и подчинить. А твоя задача – не испугаться, не подчиниться, устоять и сохранить свои достоинства. Как не оказаться жертвой агрессии? Будь неинтересна для агрессоров. Надо вести себя так, чтобы люди с повышенной агрессией не видели в тебе интереса или думали про тебя, ну ее нафиг. Краткая памятка при контакте с агрессором. Будь решительной и готовой постоять за себя. Обозвали – отвечаешь. Сама ты такая, не придумывай новых обзываний. Делаешь эффект зеркала. Обидчик получает отражение своих же обзываний, и это снижает его интерес. Если же агрессия высока, то это может спровоцировать кратковременную драку, которая, как правило, начинается с удара по лицу или таскания за волосы. Если это произошло, тут же отвечай. Отвечай максимально быстро и больно, используя локти и колени, бей в ногу, в пах, отрепетируй набор ударов заранее. Не проявляй эмоций, будь холодна, технично и равнодушна, как будто перед тобой макевары. Дай понять своим поведением, что ты себе в обеду не дашь. Первой драку никогда не начинай, но и не пропускай. Тебя могут попытаться подчинить, наехать на тебя с угрозами, заставлять принести деньги или вещи. Ни с чем из предложенного не соглашайся, посылай всех нафиг, работай с зеркалом. Ищи варианты избежать большой драки. Но помни, что лучше драка, чем соглашательство. Лучше получить травму в драке, нежели согласиться с унижением которая начнет повторяться каждую неделю или даже каждый день. Еще бывают ситуации другого рода. Подростка н а ч и н а ю т травить через соцсети, писать угрозы и шантажировать. Если это случилось с тобой, не волнуйся и делай скриншоты всех таких угроз. На скриншоте должно быть видно не только само сообщение, но и его автор, дата и время. Сохраняй на компьютере все аудиопослания, з а п и с ы в а й дату и время их получения. Старайся при любой возможности записать на диктофон телефона угрозы, которые тебе посылают. Потренируйся заранее, как незаметно включать и выключать диктофон твоего телефона. Советуйся по своим проблемам и вопросам со своими родителями. Развивай свое достоинство, свою силу и свою практику. Занимайся спортом, забойся о сире выносливости своего тела. Всегда продолжай помнить, что ты растущий мир. Ты определяешь и отстаиваешь правила себя и своего мира. Обходи проблемы с неадекватными взрослыми. Некоторые психически больные взрослые – могут пытаться проявлять болезненный интерес и агрессию к подросткам. Не путай таких людей с пьяными людьми. Как правило, предотвратить контакт с пьяным человеком несложно. Пьяного видно по движениям, к тому же пьяные редко агрессивны. Если тебе кажется, что тебя преследуют, не паникуй, сохраняй максимальное спокойствие, не падай на землю вверх ногами. Надо проверить, что это действительно так, а не придумка твоего мозга. Максимально быстро двигаться туда, где больше людей. Зайти в любой магазин. Там есть охрана, камера наблюдения, и можно попросить о помощи. Понаблюдай из магазина за подозрительным человеком. Может быть, угрозу тебе н а р и с о в а л а твоё воображение, а на самом деле человек просто идёт по своим делам. Позвони родителям или кому-то из знакомых взрослых. Расскажи ситуацию. Оставайся в этом месте и жди помощь. Если тебя неожиданно схватили и не дают уйти, не паниковать. Сохранять максимальное спокойствие. Искать способ выбраться и пути бегства. Если рядом есть другие взрослые, то начать громко кричать о помощи и подавать сигналы окружающим людям. Если рядом взрослых нет, и ты один на один с агрессором, то следует прикинуться неадекватной. Вначале покажи, что ты немного не в себе, смотри в пустоту, подёргай руками. Такое поведение сделает тебя непривлекательной для агрессора. Если этого оказалось недостаточно, надо сыграть припадок. Начни пускать слюни, мычать, но не переигрывай за счёт волнения. Если есть понимание, куда бежать, и видишь такую возможность, будь готова внезапно напасть, очень сильно укусить или р а з о д р а т ь лицо, а затем бежать. Если вариантов бежать нет, то продолжай свой припадок, закатывай глаза, дергай руками, издавай странные громкие звуки, пускай слюни. Сохраняй максимально возможное спокойствие и продолжай искать варианты побега. Двигайся в сторону магазинов, уличных камер, людей, пытайся привлечь их внимание. Я понимаю, что даже думать о таких ситуациях – это стресс и волнение. Но такая реакция как раз показывает, что ты не готова рассматривать возможность таких ситуаций. Я говорил ранее, что во время приключения на реке Бывают различные ситуации. А также говорил, что продумывание различных ситуаций делает тебя более готовой, а значит более защищённой. Очень надеюсь, что большая часть этих знаний тебе не пригодится в жизни. Но знать и быть готовой ты должна к разным сценариям и ситуациям. Далее поговорим о более приятном.